Стихи, сочиненные обо время бессонницы Мне не спится Нет огня Всюду мрак и сон докучный да Хоть часов лишь однозвучный Раздается близ меня Парки бабьи питания Спящие ночи трепетания жизни и мышь я беготня Что тревожишь ты меня Что ты значишь Скушный шепот Укоризна или ропот Мною утраченного дня От меня чего ты хочешь? Ты зовешь Или пророчишь? Я понять тебя хочу Смей в тебе.